Глава двенадцатая «Пожалуйста, поймите, это важно», – произнес я, глядя на Нину и Дэнни. 6 ноября вся моя жизнь перевернулась вверх ногами, потому, хоть я и помню практически все, о некоторых событиях могу рассказать не в том порядке, в котором они происходили». «Он тормозит, или мне только кажется», – Дэнни посмотрел на Нину. «Тормозит», – и по-крупному ответила она. «Вовсе нет», – вмешался я, – «просто расставляю точки над «и». «Не хочу, чтобы что-то осталось непонятым». Дэнни и Нина притихли и сидели пристально, глядя на меня. Казалось, они пытались вызвать во мне чувство вины, как будто это могло им помочь. Вдруг странная дрожь прошла вверх по моему позвоночнику и как будто вылетела через макушку головы. Появилось странное чувство, что я чересчур испытываю свою удачу. Окей, вот как все происходило. Обычно рано утром я иду в магазин, чтобы посмотреть результаты вчерашних игр и взять список сегодняшних. Но в тот день я спал дольше обычного из-за беспокойной ночи. Кроме того, что-то внутри было не на месте, и очень хотелось заниматься лотереей. После обеда я вывел Руди на прогулку, а по дороге из парка мы остановились у магазина, я взял распечатку с результатами игр. Еще оставалось достаточно времени – Ставки нужно было сделать до 5- или шести часов вечера. Долгая прогулка обычно способствует хорошей медитации. Потому по возвращении домой я пошел в спальню и лег. Обычно список игр я держу в руке и просматриваю его прямо перед тем, как закрыть глаза. Справа, невдалеке, кладу записную книжку и ручку, чтобы записывать результаты не вставая. Черная повязка защищает глаза от света, а наушники не позволяют резким звукам потревожить слух. Итак... Я лежал на кровати, медленно расслабляясь и все глубже погружаясь в медитацию. Нужно заметить, что из-за сложностей, проявлявшихся на протяжении последних двух недель, этот вопрос занимал по крайней мере два часа. Я как раз подходил к точке, где тело становится бесчувственным, как услышал, будто кто-то прочищает горло. Предположив, что это Руди, я продолжил медитировать, но через пару минут под кроватью раздался глухой стук или щелчок. Такие громкие звуки обычно возвращают меня в состояние бодрствования, а это значит, что надо начинать все сначала. В этот раз я решил, что это стукнул деревянный кронштейн, на котором лежал матрас. Иногда, когда бывает трудно расслабиться, я считаю от ста до единицы, и обычно это помогает, даже когда ум того не желает. Я начал медленно считать, и после нескольких цифр услышал чей-то очень тихий голос, считающий вместе со мной. Я остановился и прислушался, но ничего не услышал. Начинаю считать снова, но после одного или двух чисел снова слышу этот голос. Предположив, что это плод разыгравшегося воображения, решаю не считать, а ждать момента, когда тело заснет само. И вот как раз на грани, за которой тело отключается, в точке, где слух и физические ощущения пропадают, что-то ударяет по кровати так сильно, что по ней проходит волна. «Может, это приятель зашел ко мне в гости и так пробует разбудить меня?» Приподнимаю повязку и открываю глаза. Не верю своим глазам. То, что я вижу, совсем не мой друг. Сердце, кажется, готово разорвать грудную клетку. Передо мной стоит ангел. Большой, ростом по крайней мере фунтов 7, около двух метров десяти сантиметров. Отряхиваясь, он говорит что-то вроде «ты что?». «Никогда не пылесосишь под кроватью. У тебя большие проблемы с пылью, дружище». Я все еще в наушниках и не должен его слышать, но отчетливо слышу в голове все, что он говорит. На мгновение прервавшись, я взял еще одну сигарету из пачки. Нина и Дэнни как будто застыли во времени. По лицу Дэнни можно было предположить, что он думает, что ангел собирается содрать с меня живого полосу кожи. Я прикурил сигарету и продолжил рассказ».